Мужчины. В начале 20-х годов 19 -го столетия, как вы помните, происходят очередные тектонические сдвиги. Ссылка Пушкина, бунт в Семеновском полку, чистка в Петербургском университете, увольнение Егора Энгельгарта из лицея, в самом лицее сносят перегородки между спальнями, а Невский из красивого бульвара превращают в транспортную жилу. В одежде вместо комбинации короткие штаны, чулки, башмаки приходят длинные свободные панталоны. Так теперь будет временно выражаться свободолюбие. Следом за ними пойдут уже привычные мужские брюки. Своим названием эта часть мужского костюма обязана персонажу итальянской комедии Панталоне, который неизменно появлялся на сцене в длинных широких штанах. Панталоны держались на вошедших тогда в моду подтяжках, а внизу оканчивались штрипками, узкими полосками ткани что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак отличались по цвету. Говоря о панталонах, нельзя не вспомнить о лосинах. На протяжении всего XIX века их носили гусары. На этих длинных, плотно обтягивающих штанах из лосиной кожи не должно было быть ни единой складки. Чтобы достичь этого, лосины слегка смачивали и посыпали внутри мыльным порошком. Далеко не факт, что влажные лосины были полезны для гусарского здоровья. Также распространенной мужской одежды был сюртук, в переводе с французского «поверх всего». Первоначально сюртук надевали на фрак или мундир, он заменял современное пальто. Сюртук шили в талии, полы его доходили до колен, а форма рукавов была такая же, как и у фрака. Уличной одеждой сюртук сделался как раз к 1820 годам. Дополняли мужской костюм, перчатки, трость, ларнет часы, бригет. Но если есть у вас ларнет перчатки, трость, часы, то обязательно должны быть красивые ногти. В свой дерзкий второй петербургский период в щегольском настроении Пушкин носил широкий черный фраг с нескошенными фалдами шляпу с прямыми полями аля боливар и неустанно следил за правильной длиной ногтей.